Глава 1. До нужного нам адреса на Васильевском острове добрались на извозчике. Получилось не то, чтобы быстро, но и не медленно. В общем, нормально получилось. Зато за это время удалось по сторонам посмотреть. Вещи, то есть чемоданы, оставили в караулке, а вот саквояж я лучше с собой прихвачу. Привык уже. Правда, при этом приходится терпеть недоумённые взгляды встречных и сопровождающих, но это пустяки. Терплю. Не объяснять же каждому встречному поперечному, что у меня там находится. Вот и караульный солдат и качнул сначала меня внимательным взглядом, потом Михаила и задержался глазами на моей ноше. Явственно прочиталось на лице: у каждого свои тараканы. Да и ладно. Короче, пусть все со своим удивлением мимо ходят. Однако вот так с налёта миновать проходную с вооружённым солдатом не вышло. Пришлось доставать документы и ждать оформления. И высокое караульное начальство потому как без личного пропуска на территорию завода не пропускали. Ну и ладно, подождём. Порядок, есть порядок. На место мы прибыли, это главное. И торопиться теперь вроде бы пока некуда. Осмотрюсь тогда. Кованая ажурная ограда забора позволяла рассмотреть низкие деревянные строения чуть углубленнее территории, буквально в десятке метров за караулкой. Да нет, не похоже это на мастерские. Слишком уж они маловаты по своим размерам. скорее на жилые дома или на небольшие административные здания. Ладно, что гадать? Всё равно скоро всё узнаю. А вот за ними уже двухэтажное длинное здание красного кирпича. Это что-то более всего похоже на завод. Да ещё и высокая кирпичная же трубой справа, уткнувшаяся в удивительно безоблачное небо. Теснота-то какая. Как они здесь самолёты собирают? Нереально. И если только мелочь какую. Ну да. Серо, уныло и грустно. Единственным светлым пятном на этом фоне кованые решётки ограды выделяются. Вот где красотища. Оформление закончилось. Начальник гардероба лично каждому из нас по пропуску выдал красного цвета картонный кусочек бумаги с чёрными типографской печатью буквами. Сверху слева и справа символы государственности отпечатаны: двуглавые орлы с регалиями в лапах и коронами. Между ними текущий год чуть ниже номер пропуска и в самом низу наименование завода. На обратной стороне, кому он выдан. Серьёзно всё, не по-детски. Первым делом нас провели к Секорскому. Как объяснили, нужно бы для порядка сначала к директору Климихееву пройти и представиться или председателю управления Шедловскому, но ни того, ни другого уже нет, уехали. Рабочий день хоть и закончился, но тем не менее кое-где в мастерских вовсю кипела работа. Энтузиасты старались, свои идеи в жизнь воплощали. И да, я угадал. Те деревянные домишки были именно административными зданиями. Успел прочитать вывески, пока мимо проходили. Сразу слева за воротами располагалось караульное помещение с казармой. За ним и ещё левее большое здание управления завода, куда нас и проводили. Прямо напротив ворот два похожих жилых домика, огороженных деревянным кривым забором высотой в человеческий рост. Справа вообще непонятное строение с наглухо заколоченными окнами. Ещё проеве увидел угол следующего такого же деревянного домика, но подробности не удалось разобрать, не видно. И вообще, что-то много деревянных развалюх на территории. Передёргиваю, конечно, но не дело, когда на таком важном предприятии так много легковосгорающихся сооружений. Это если не считать многочисленных разросшихся деревьев вокруг всех строений. И пыль За день земля в основном просохла, поэтому смогу вдоволь насладиться этой слегка позабытой в последнее время экзотикой. Сапоги враз плотным серым налётом покрылись. Но пыль пылью, а пару раз пришлось и через глубокие лужи перебираться. Что же здесь у непогоду творится? Непролазная грязь же получится. И об этом красноречиво свидетельствуют подсохшие после дождя и уже начавшие осыпаться глубокие тележные колеи с такими же глубокими отпечатками лошадиных копыт. Правда кое-где, наверняка в самых грязных местах, было сделано что-то вроде деревянных тротуаров. Просто бросили попарно вдоль забора и домишек несколько длинных досок, уложили их на деревянные чурки. Вот и всё удобство, вся цивилизация. Мда. Грустно как-то стало, перевидев всего этого великолепия. И как я умудрился во всё это вляпаться? А ведь времени с моего появления здесь, в самом конце весны 1914 года, Прошло совсем немного, всего чуть больше 3 месяцев. Вновь припомнились недавние события, перечеркнувшие всю мою прежнюю жизнь. Авиационная катастрофа, там, в моей реальности. Рёв сирены, мигание красных ламп, густой дым в кабине и жилые кварталы внизу, от которых обязательно нужно успеть увести горящий самолёт с практически полностью отказавшим управлением и несущийся прямо в лицо сосны. Спину передёрнуло ледяным ознобом. Очнулся я уже здесь, в госпитальной палате уездного города Пскова, в теле поручика Грачёва, тоже потерпевшего аварию на своём допотопном аэроплане и сильно разбившего себе голову. Похоже, душа парня не пережила такого сотрясения и покинула это тело. В сих пор мне на память остался шрам через весь лоб, а уходящее сознание поручика оставило на память кое-какую информацию об этом мире, окружающей меня действительности. и прожитой короткой жизни молодого дворянина. Именно благодаря этим знаниям и полученной травме удалось более или менее вписаться в окружающую среду. Владил на себе иной раскос и взгляд товарищей, потому как наверняка выбивался из общепринятых норм поведения, не мог не выбиваться, но всё-таки вписался. Поэтому и сказал, что именно очнулся в палате, а не пришёл в себя. Шок ещё тот был. Приходить в себя пришлось долго, но пришёл примирился с попаданием с шансом на вторую жизнь с окружающей действительностью, с прежним сознанием. Из потери семьи там, в своём родном времени, повезло и с финансами. Очередная бессонница вывела на ночную прогулку по спящему городу, где и столкнулся с экспроприаторами чужого добра. В результате этого столкновения в экспроприатора превратился уже я. Удалось прихватить имущество грабителей и оставить их самих в ночи в виде двух оставающихся тел. А по-другому никак было не обойтись. Попереживал, конечно, после такого. Остатки сознания и щепетильности прежнего хозяина тела постоянно вступали в некое противоречие с моим сознанием выходца 21 века, вынуждая порой совершать абсолютно, казалось бы, нелогичные поступки. Но, конечно, в итоге справился с самим собой. Да, именно уже с самим собой. А летать на древней технике неожиданно для себя понравилось. Оказалось бы, архаика полная, а эмоций море. Тонкая фанерка под ногами или вообще полное отсутствие таковой. Ноги над бездной висят. Кабины по сути нет. Крылья, страх полный, на тонких тросиках держатся. В полёте ходуном ходят. За спиной моторчик тарахтит, норовит в лицо отработанным горячим маслом брызнуть. Оглядываться за спину страшно, потому что при малейшем движении рулей хвостовое оперение скручивается. Как ещё не отламывается. И всё это удовольствие имеем при полном отсутствии средств индивидуального спасения. Парашютов нет. А они, авиаторы местные, ещё и форсят, летают не пристёгиваясь и погибают от такого форсу. Как представлю, так вздрогну. Но нравится до да жути. И романтики лётной процессии столько, что хоть гм, ложкой ешь. К месту пришлись мои лётные навыки из прошлой жизни. Правда, пришлось их усиленно и в короткий срок восстанавливать. Моторика тела та другая. Ну ничего, и с этим успешно справился. Благодаря своему новому или скорее старому опыту, быстро поднялся в глазах товарищей и командования. Наверняка вопросы у них имелись, но вслух мне никто ничего не говорил. А дальше, как заметили, так и карьера сдвинулась с мёртвой точки куда-то пошла. Посмотрим, куда придёт. И основное менять историю А каким образом? Я как бы и не против, но слишком много этих самых но. Хорошо ещё, что почти сразу это осознал и принял. Было время поразмышлять на эту тему в той самой госпитальной палате. Нет у меня никакой возможности хоть как-то повлиять на умы и поступки властимущих. Где и кто я, и где они все? Слишком уж я малая величина. Так что с этим мимо. Никогда же на винтик в колесе истории не потяну. А вот на песчинку попавшую в этот самый механизм и изменившую его работу, вполне могу. Поэтому окончательно отказываться от какого-либо прогрессарства не стал. Дэнис да мог бы, правду говоря, где возможно, приложу и прикладываю все свои силы, чтобы чего-то добиться, что-то сделать к чьей пользе, надеюсь, что своей страны. Пока была возможность, походил, побродил по городу в Штатском, посмотрел на то, как люди живут. Очень уж мне хотелось понять А чего такая круговерть чуть позже завертится? Неужели так уж плохо всё в этом обществе? И ничего не понял, потому как ничего особенного не увидел, что мы так также живём, что и они сейчас. В главном и целом всё у нас одинаково и ничего не изменилось. Есть те, кто побогаче, и те, кто победнее. Между ними прослойка, которая ни туда и ни сюда. А люди полны впечатления, что те же самые, с теми же тараканами в головах. бросится в сказочное светлое будущее, где работать не нужно и всё почти безвозмездно, то есть даром. Кому-то мощна давит на голову и начинает деньгами сорить те налево и направо, а кто-то конца с концами еле сводит. Так что ради чего скоро затеяется великий передел, непонятно. Только ради власти и всё. Отобрать дом у соседа, попользовать его жену, напялить его новое пальто и тут же пройтись перед ним, пока он в лучшем случае связанный в телеге лежит. Не понимаю и не хочу понимать. Ничего в сознании человека за столетие и тысячелетие не меняется. Пришлось вскоре и повоевать, используя кое-какие свои знания будущего. Первая мировая оказалась не загорой, и через пару месяцев началась, как и положено. И повоевать удалось очень даже эффективно, за что нас и отметили высокими наградами. Нас это меня и моего стрелка. Нашёл себе второго члена экипажа, обучил его начали слётоваться. Оказалось вполне успешно. Благодаря своей атаке на немецкие крейсеры сорвал планы по обстрелу Либавы, а сам получил некоторую известность, а потом и до замершей на месте армии Раненкамфа добрался, передал в штаб и лично командующему полученные снимки воздушной разведки. Вот так вот пытаюсь что-то сделать по мере сил и возможности. Надеюсь, что на последовавшее вскоре наступление этой армии в какой-то мере повлияли и мои сведения. По крайней мере, армия Самсонова останется более или менее целой и избежит печального разгрома. Одно плохо. Историю я знаю не то, чтобы отлично. Так, основные вехи в её развитии помню и всё. Бульно много времени прошло с тех пор, когда изучал сей предмет. Поэтому тяжело что-то конкретное планировать и предвидеть, только то, что чётко осталось и зафиксировалось в памяти. Зато судьба уже свела с довольно-таки значимыми лицами с генералом Астраумовым, адмиралом Эссоном, Александром Васильевичем Колчаком и другими не менее известными и славными личностями. Даже с Нестеровым познакомился в Москве. Поговорили с ним несколько раз за жизнь. Посмотрим, чем эти наши разговоры закончатся, потому как постарался донести до него, да и не только до него, свои соображения о полётной работе и по жизни вообще. Скорее всего, только через подобные знакомства и разговоры смогу что-то сделать. Что ещё? Ах, да. Итога всех моих телодвижений за последнее время и стало вот это прибытие в Петербург за новым самолётом. Из истребителей, хотя такого слова ещё нет, я становлюсь, а пока не знаю, кем именно становлюсь. Пока просто пересаживаюсь на большую многомоторную машину. Всё-таки это более привычные мне самолёты. Изучу аппарат и вернусь в Ривель. Пришлось отстраняться от накативших воспоминаний, потому как мы пришли к зданию управления. скрипучие крылечко, такие же скрипучие и стёртые деревянные лестницы и переходы на второй этаж. Сопровождающий тянет на себя обыкновенную обшарпанную деревянную дверь, заходит внутрь, что-то бубнит. Я не прислушивалась, потому как нет в этой острой необходимости, всё и так понятно. Поворачивается и приглашает нас войти. Главный конструктор оказался на удивление молодым человеком, примерно моего возраста, а я почему-то представлял его гораздо старше. простое лицо с печатью неимоверной усталости, явными следами недосыпа, с набрякшими мешками под покрасневшими глазами и шикарными чёрными усами. Зато энтузиазма через край, аж в коридор выхлёстывает. Предписания быстро просмотрел, вернул мне, изучил наши пропуска, небрежно бросил картонки на стол и с интересом глядя на наши награды, начал задавать вопросы. Пришлось отвечать. Удивился я, когда узнал, что нас тут ждали. И о нашей атаке на германские крейсера знают. Слухи дошли или оказалось или. Вот в чём дело. Остроумов поспособствовал и Глебов. Расхвалили за глаза мою светлую голову, даже в какой-то мере неудобно стало. Впрочем, своё стеснение быстро засунул поглубже. Не в том я положении нахожусь. Собрался и начал отвечать. Больше всего внимания и вопросов конструктор уделил моему переделанному нюпору. тому самому, который я с десятой одноимённой моделью дорабатывал на московском заводе. Секорский сам лётчик, поэтому интересовался не только его конструктивными изменениями, но и поведением и управляемостью машины в полёте. Впрочем, это я так говорю машина, а сам конструктор называл его аппаратом. На удивление коротко, буквально вскользь коснулись и Илии Муромца. Даже не ожидал такого краткого рассказа. Думал, сейчас конструктор начнёт расхваливать своё детище. А нет, ничего подобного. Полагаю, на первое время достаточно разговоров. Будет у нас с вами ещё время для обсуждения, когда ознакомитесь с моим богатырём. Взял со стола наше предписание, ещё раз его изучил, протянул мне. Вы где остановились? Пока нигде. Мы сразу с поезда сюда. Похвальное стремление, похвальное. Могу предложить устроиться здесь на заводе. Или нужно что-то более покрутил пальцами, цивилизованное. Мы, конечно, не прихотливы, Ну, в школе оказались в столице, то и разместиться хотели бы где-нибудь ближе к центру, чтобы успеть хоть краем глаза осмотреть достопримечательности города. Да? Думаете, у вас будет на это время? Впрочем, вам решать. Сейчас распоряжусь насчёт коляски или автомобиля, вас отвезут. Как устроитесь, обязательно известите меня о своём нахождении. Вот наш номер. Наклонился к столу, черкнул несколько цифр на оборотной стороне пропуска, на той, где наши имена и фамилии на корябаны. и протянул мне обе наши картонки. Жду вас завтра с утра. Поедем на аэродром. Представлю вас персоналу. Заодно познакомитесь и с Ильёй. А я думал, что он где-то здесь стоит в канале, растерялся я. Ну где здесь? У него верхнее крыло 32 м. Куда ему в канале-то? Понял. Хотя пока ничего я не понял. Он же вроде как должен быть гидросамолётом, с поплавками. Какой ему аэродром? Хотя Но в моё время летающие лодки прекрасно на суше себя чувствовали, хотя и выглядели несколько не, скажем так, несколько не так, как в своей воде. Ладно, хватит свою некомпетентность показывать, лучше промолчать. Завтра сам всё увижу своими глазами. И Сергей Викторович, ничего, что я так, по-простому. Всё-таки мы с вами энтузиасты своего дела и оболётчики. В конце фразы Сикорский покосился краем глаза на Михаила, как бы извиняясь за сказанное. Конечно, конечно. Настоятельно рекомендую устроиться где-нибудь поближе. Позже сами оцените мой совет. Хорошо. Ничего конкретного не порекомендуете? Распоряжусь. До да сейчас вместе и поедем. Защиделся я что-то. А Миша всё это время так и простоял скромненько за моей широкой спиной. Представить-то я его представил и коротенько, буквально в двух словах, рассказал в качестве кого я его представляю в экипаже или Три последующих дня пролетели как один миг. И недопрогулов по городу нам было, поэтому все местные достопримечательности пока остались без нашего должного внимания. Слишком много навалилось на нас впечатлений, разговоров, новинок. Пришлось изучать конструкцию самолёта. Это не обязательно, но тут уже я проявил инициативу на радости изобретателю и к искреннему огорчению моего товарища. Ничего, рано или поздно всё пригодится. Мало ли как жизнь может повернуться. Иной раз она от такой мелочи может зависеть, что даже обидно становится, когда её этой мелочи под рукой в нужный момент не оказывается или тех же знаний. Так что хоть быстро и несколько поверхностно, но все аппарат мы изучили. Но здесь было легче. Покрутились по сборочным мастерским, там руками пощупали, тут своими глазами посмотрели, пообщались с мастерами, как-то на удивление быстро нашли с ними общий язык и незаметно вписались в рабочий коллектив. Во мне так ничего сложного, проще простого, потому как половина из них была в форме, служила, то есть. Да ещё мы попали как раз в тот момент, когда на заводе обозначился активный приток новых кадров, расширялось производство. А лётчик у них всего один, тот самый лейтенант Лазарев, который так в действующую армию рвётся. Что самое интересное, так это мои первые впечатления при виде стоящих на саласках корпусов стальнойной мастерской. Трамвай Вот честное слово, именно такая ассоциация в голову пришла. Хорошо хоть ума хватило свои мысли при себе удержать и выражение лица нейтральное сохранить. Право слово, когда самолёт собран и покрашен, он совсем по-другому выглядит и ощущается. А так, когда перед глазами лишь прямоугольные деревянные коровскилёта фюзеляжа с редкими пока элементами фанерной обшивки, трамвай не доросток, да и только. Лесть с советами и подсказками не стал, ни к чему. Пока. Но зарубочку для себя сразу сделал. Чуть позже обязательно хотя бы про остекление внизу подскажу. Иначе как бомба метания производить, как прицеливаться. Кстати, здесь я впервые познакомился с теми самыми прицелами, о которых меня в своё время расспрашивали в кабинете Уэссона. Что сказать? Хоть что-то. Но остекление внизу кабины всё равно не помешает. И лёгкое бронирование пола и боковин в жизненно важных местах Это я штатные места экипажими имею в виду, и сами моторы. Да про парашюты бы не забыть. Кто его знает, как жизнь сложится. Ох, что-то я совсем фаталистом заделался. На воду дую, перестраховываясь везде. Короче, познакомился я и с новым самолётом. Впечатляет, особенно после моего неупора. Миша вообще эти первые дни словно в ступоре ходит. Невиданная им доселе летающая громадина. Самое сложное было разобраться с моторами. Редко где можно было встретить все двигатели одной марки, не говоря уже об их мощности. В основном приходилось использовать сборную солянку. И на этом гидросамолёте повторилась та же история. Установили два Сальмсона и два Аргуса. С началом войны эти немецкие Аргусы в Россию перестали поставлять, поэтому на заводе спешно разрабатывали свою собственную конструкцию. Ну как свою. Пытались скопировать те же самые Аргусы и Бенца. К сожалению, разработка тормозилась, потому как не только сами двигатели перестали поступать, но и комплектующие к ним само собой, и даже прокатный металл, медные трубы, что шли из Швеции. Приходилось срочно искать новых поставщиков, кое-что производить самим, а это время, которого всегда не хватает. На комендантский аэродром поехали на следующий же день после нашего прибытия. Там я её увидел первый раз вживую, так сказать, этот аппарат И понял давнишнее удивление конструктора моим вчерашним словам. Действительно, ну какой ему канал при его-то габаритах? С таким размахом крыльев там никак не пройти, даже под мостом на набережной не протиснутся. И не только по размаху, но и по высоте, соответственно. Слишком уж большая получилась махина, огромная для этого времени само собой. Что мне понравилось больше всего, так это боковая дверка в фюзеляже. Никуда коробкаца не нужно, чтобы в кабину попасть. Удобно. Внутри не так просторно, как ожидалось. Хотя это я превеличенчую, смотрю сейчас с позиции своего прежнего опыта. А для этого времени действительно очень огромный и просторный самолёт. Игорь Иванович с гордостью представлял своё детище, показывал и рассказывал, даже умудрился в историю его создания заглянуть. Впрочем, мне на самом деле интересно, поэтому слушал рассказы инженера с удовольствием, даже ахал в самых напряжённых моментах, подигрывая рассказчику. Совокупностно послушал про презентационный самолёт. Тот самый, который показывали его императорскому величеству с роскошным пассажирским салоном, туалетом и ванной и огромными позолоченными двуглавыми орлами на кабине. Вдохновился и установленными на муромцы поплавками. Как-то вรีвили, особо не обращал внимания на эти детали тамошних гидропланов. Ну, стоят на них поплавки, ладно. Наверное, потому, что размеры самолётов разные. И особо сие элемент конструкции в глаза не бросается. А тут увидел, и на какой-то миг у меня даже голос просел. Реально огромная и неподъёмная вещь. Это же сколько полезной грузоподъёмности они съедают. Почти 7 м длины, а дурить можно. Почему бы не использовать для этой цели дюралюминий вместо тяжёлой фанеры? Есть же он у немцев. Не постеснялся, спросил. Да. Оказывается, у нас построили завод по выплавке алюминия. Но в честном виде он слишком хрупок и не подходит для использования в самолётостроении. Если перед войной дюраль закупали и привозили в страну, то с наступлением войны эти поставки само собой также прекратились. Дёрнулся было о благодетельство от инженера нужным составом так необходимого ему сплава, да тут же остановился. А потому что не помню я в точности этот состав. Никель вроде бы добавляли в малых долях, а что ещё? Метиморганец. Говорю же, не помню. А ведь знал когда-то, учил. Видимо, так учил. Ничего, может, ещё вспомню, куда я денисто. А потом и про патент отца с финансами вспомнил. О благодетельствовать оно, конечно, можно и даже необходимо, но и о себе любивом забывать не грех. Задумался и прослушал, что там мне конструктор дальше вещает. Извинился и переспросил. Понятно. В ближайших планах руководства переносить производство Муромцев на корпусной аэродром. Там и места больше, есть где развернуться, и самолётное поле под боком будет. А зачем? так и спросил Игорь Иванович. А для чего так далеко забираться через весь город? Вот же под боком комендантский аэродром. Тем более у вас уже и ангары подмастерские на нём почти закончены, а там всё с нуля начинать. Ответа на свой вопрос так и не получил. Изобретатель только вздохнул тяжко и промолчал. Понятно, всё как всегда и везде. И разговор как-то разом скомкался. Тут же я познакомился и с Поликарповым, двадцатитрёхлетним молодым инженером. Именно он и занимался этими поплавками. Его, так сказать, вотчина на заводе. Вот и подброшу ему свои идеи воспоминания о предположительном составе дюралюминия. Пусть с технологами разбирается. Сошлю, что слышал от кого-то когда-то. Отмазка, конечно, детская, но вдруг прокатит. Познакомился я и с директором завода, и с председателем правления. То есть, если правду сказать, Это со мной их познакомили. Климиксеев, директор. Ничего о нём не помню, поэтому просто познакомился, почему бы и нет. А вот Шетловский, Михаил Владимирович, увлечённый любимым делом, даже несколько авантюрист по своей натуре, которая вскоре и сыграет свою значимую роль в его дальнейшей судьбе. Человек на своём месте, голова со своей знаменитой шикарной бородой. Именно через него мне и удалось вживую познакомиться с его императорским высочеством. великим князем Александром Михайловичем. Сидим с Михаилом в фанерной богатырской утробе, осваиваемся, автоматические навыки нарабатываем. Рикуем, где именно и как расположить пулемётные точки, секторы обстрела определяем и нарезаем, как лучше бомбы грузить и сбрасывать. Нет, тут уже вроде как всё определено, но есть одно но. Нам не совсем нравится то, что уже определено. С точки зрения нашего опыта, Наверное, с моей точки зрения и моего опыта. Поэтому сегодня вечером обязательно необходимо встретиться с полковником Глебовым, предварительно договориться с ним, и пусть он дальше согласовывает с начальством задуманные мной изменения. Хотя насколько я успел понять конструктора, просто так договориться с ним не получится. Обязательно придётся доказывать, спорить. Поэтому полковник-то договариваться пойдёт. Куда он денется с подводной, как говорится, лодки? Но и мне где-нибудь поблизости придётся покрутиться, на всякий случай. Если я прав в своих предположениях, может, придётся обосновывать и доказывать свои нет, не требования и не просьбы даже, а да даже я не знаю, как обозвать их, эти свои предполагаемые изменения. Может быть, это необходимость жизненная, и как я уже говорил, подкреплённая боевым, что в данном случае весьма немаловажно опытом. А сделать это обязательно нужно здесь, когда есть под рукой необходимая производственная база и нужные специалисты. Да. И ещё один, пожалуй, самый для меня основной момент. Не принципиальный, но тем не менее весьма важный. Вот не нравится мне автомобильная баранка на Муромце. И не потому, что я к рогам в своём время не привык, а потому что рога во всех смыслах удобнее. Мелочь, казалось бы, пустяк, но здесь же приходится постоянно смотреть за положением баранки. Азвлекаться от более важных дел. Напрягает это. И хорошо бы на будущее обязательно установить дублирующее управление на этих самолётах для второго пилота. Так же удобнее и проще. А то сидишь в этой огромной кабине один, что до левого борта рукой не дотянуться, что до правого. Это я уже не говорю о том, что в полёте вниз за борт не посмотреть, только вперёд. Не дело это. И при выполнении посадки некомфортно. Зато к чести конструктора здесь приборы хоть какие-то есть: альтиметр и о чудо. Наконец-то установили компас. Даже что-то вроде простенького линейного авиагоризонта присутствует. Вот только с указателем скорости так ничего и не получается. Нет их пока. Да, отвлёкся я что-то на воспоминания, слетел с темы. Так вот, сидим мы свахмистром в самолёте, замечаниями перекидовыемся, думаем, обсуждаем, как в случае чего будем действовать. Дверь входная на борту чуть прикрыта. Это чтобы ветер не так задувал. Да тоже прихватизированной верёвкой в этом положении и зафиксирована. За ближайшую расчалку привязана, чтобы не хлопало. Погода вроде бы как с самого утра отличная, но небольшие тучки изредка на небо набегают. Тогда и ветерок порывами на земле проносится, нарывит внутрь пылюги надуть, дверкой хлопнуть. А закрывать её нет возможности. Будет не то, что темно, а просто сумеречно. Это впереди светило. В пилотской кабине окошки большие. А тут в хвостовой части фюзеляжа темновато. В отличие от пассажирского варианта на этой модели, всего несколько маленьких квадратных окон по всему корпусу и всё. Так-то вроде как и видно всё, но нам-то с Михаилом требуется гораздо больше освещения, пока мы по закоулкам ползаем. Вот сейчас себе вариант необходимой перепланировки нарисуем и в мастерские отправимся. Сборочный Там на месте будем уточнять и согласовывать с мастерами наши желания и реальные возможности. Пока на уровне разговоров. Поползаем по голому скелету фюзеляжа, по рёбрам шпангоутов и стрингеров, прикинем, получится ли сделать так, как нам нужно. А дальше займусь чертежами с помощью Михаила само собой. Потому как правильно угадал я в своё время. Есть у него соответствующее образование, и не такой он простой человек. К вечеру предварительные наброски сделаем. чтобы было с чем Глебоу уйти. Да и Игорь Ивановича само собой про наши распросы и ползания в мастерских в раз доведут. Но к тому времени, я так надеюсь, уже и Глебов в плотную к делу приступит. На чертежи много времени не нужно, они тут пока и в виде простых схем сойдут. Главное договориться, найти общий язык с Сикорским, получить его принципиальное согласие. А там найдётся, кому эти схемы в чертежи превратить. Снова отвлёкся. Так вот, ползаем мы, значит, с Михаилом по самолётному чреву, бумагу мораем, на поднявшийся снаружи шум и суматоху, соответственно, никакого внимания не обращаем. Не до того нам, сами должны понимать. На четырёх костях, потому что большее время, да ещё извиняюсь, задом к верху. Только лишь услышали, что кто-то в кабину заглянул. Даже не услышали, а просто на какой-то миг резко потемнело в кабине. Судя по тому, что сразу же дверку закрыли, нас не заметили. Да и тяжело нас в хосте заметить. Здравому уму там просто нечего делать. Пришлось так задом и выбираться нам из хвостовой части фюзеляжа, призывая про себя само собой на голову вредителя всяческие кары с помощью распространённой повсюду ненормативной лексики в более или менее приличных выражениях. Иначе бы Михаил меня не понял. Да и никто бы не понял. Не пристало офицеру настолько грубым языком вслух выражаться. Не в окопах чай. Так что ползу спиной вперёд или не спиной, или в этом случае назад. Да какая разница? И бурчу вполголоса всякие несуразности, так чтобы и не разобрать было, что именно, и понятно стало, что я недовольство своё таким образом выражаю. И вот уж приспичило какому-то лешему нашу верёвку развязывать. Теперь вот снова придётся вылезать и дверь фиксировать в полуоткрытом положении. И на тебе, в этот момент дверь снова распахнулась. А мы к ней задом, да на четвереньках. Меня и накрыло от раздражения. Первым делом на обычных любопытных визитёров погрешил, по накатаным слухам чертыхнулся, мол, ручонки бы завязаную верёвочку кое-кому пообрывать. Она у нас дверка в конечном итоге была ограничена в своих возможностях тут же найденной верёвкой, привязана так, чтобы в одном положении находилась и по борту не стучала. А тут раз из помощью чьих-то шаловливых ручонок закрылась, а затем снова распахнулась. Ну я её чертыхнулся, потому что зря пришлось вылезать. Обернулся через плечо, голову поднял, а там посторонний в кабину заглядывает. Нижний обрез дверного проёма фигуру ровно по пояс обрубил, к нам как раз верхняя половина и заглядывает. На свет только силуэт и виден, и видно, что силуэт этот от формы, потому как уж очертания фуражки на голове ни с чем не спутаешь. И прямые контуры плеч явно на погоны указывают. Пришлось раздражение своё резко в себя же изотолкать. Да уже поздно было. Слово вылетело. Попробую вернуть. А вокруг тишина. Снаружи, то есть, аэродромной суеты совсем не слышно. Птицы только разорались во всю глотку. Как-то сразу на это внимание обратил. Обычно там снаружи хоть какой-то шум да есть: то гремят чем-нибудь, то что-то перетаскивают, то ещё какая-нибудь суматоха. Без этого не бывает. Это не говоря о рабочих разговорах и обычной аэродромной шумихе. А тут тишина. Сразу насторожился. Язык свой поглубже упрятал, прищурился, так и стараясь через плечо рассмотреть визитёра. Но потому, что пока ещё мне никак не развернуться, товарищ мой впереди или позади, не знаю, как в этом случае будет правильно ползёт, соответственно, мне мешает. Краем глаза через плечо ото назад поглядываю, увидел взметнувшуюся с колен фигуру Михаила, тут же громкий и глухой удар от соприкосновения его головы с фанерным потолком кабины, сдавленный ох стук коленей грохнувшегося на пол Михаила и снова тишина. Ну и я, хоть пока ничего и не понял, но на всякий случай быстро пополз вперёд или назад к свободе, оттеснил товарища к борту, протиснулся мимо, а там и на ноги поднялся. Развернулся, только голову к подбородку прижал, чтобы Михаилов подвиг не повторить. Кто такие в проёме люка только силуэт, против света ничего не видно, а начальственный рык быстрого ответа требует. А что это именно оно, начальство? Так по рыку сразу понятно стало. Поручик Грачёв, лахместер Лебедев, изучая материальную часть самолёта, отропортировал молодёжским голосом, потому как пятая точка именно так и порекомендовалась сделать. Видимо, грядущие неприятности почуяла. Грачёв, Грачёв, Лебедев, что-то такое мелькало недавно. Так, команда на построение не для вас? Ничего не слышали ваше Занялся потому, как всё так же ничего против света не вижу, как не стараюсь. Не привыкли пока глаза к переменам освещения. Ну да, это же я в самом хвосте находился. Мне там всяко темнее было. Лишь Михаил за спиной как-то подозрительно часто меня кулаком в бок толкает, что сразу насторожиться заставляет. На выход оба есть полез к выходу, гадая, чего плохого мне от этого визита ожидать, потому как хорошим я за эти месяцы явно не разболован. Грачёв, Лебедев, Ривель, точно Ривель, наконец-то освободил проём неизвестный, отодвинулся в сторону, скрылся за обрезом люка, пробормотал в полной тишине вполголоса. Потом я услышал его бормотание. А на лётном поле даже птицы примолкли, и ветер утих. Интересно. Пока вы ползали из чрева самолёта и выпрыгивали на землю, глаза привыкли к свету, можно было не щуриться. Сразу в процессе выползания и успела осмотреться. Понятно, высокое начальство пожаловало. Не в плане своего роста, хотя и роста этому начальству хватает. Явно на голову выше окружающих, и это оно ещё у самолёта находится. Остальные же чуть поодаль теснятся. А если всех в ряд поставить? Утвердился на земле, мешковатый комбинезон оправил. Складки на животе постарался за спину согнать, насколько это возможно. При этом выпрямился, вытянулся во фронт, глазами высокое начальство ём. А как иначе? Ещё Пётр I эту истину на все века вперёд озвучил. Главное вид иметь люхой и придурковатый, дабы не смущать своим умом это высокое начальство. Михаил спрыгнул, пришлось мне чуть в сторону переступить, чтобы локтями с ним не толкаться. Как же плохо не от мира сего быть. Придётся мозги напрягать, хотя они у меня и так чуть ли не плаわтся от напряжения. Гость высокий, по должности и званию высокий, не по росту, хотя и по росту соответствует. Но об этом я уже упоминал. И Михаил его точно знает, потому что вон как суматошно меня в спину кулаком пихал. Кстати, больно пихал. Надо будет потом ему на это попинеть. Значит, это наверняка кто-то с самого верха, судя по погонам, аксельбантам и отношению сопровождающих его лиц. Да и поведение такое, соответствующее, опять же, мордоворотам охраны великих князь. Кроме него, вряд ли кого может нелёгко на аэродром занести. Да ещё и в самолёт носом сунуть. Он же шеф императорского военно-воздушного флота. Ему, так сказать, по велению сердца и души, не говоря уже и о должности, это положено сделать. И растительность на лице характерная такая для романовых, запоминающаяся, и не только растительность, а и черты лица на ныне царствующего Николая II похожи. Больше-то я никого из них не помню. Ну и что мне ему отвечать, если спросит сам о собой? И при этом нужно умудриться под возможную раздачу не попасть, потому как сопровождающих у гостя хватает, и все в немалых таких чинах, погоны и аксельбанты так золотом и сверкают. Мысли промелькнули в одном мгновении. Я только-только складки комбинезона за спину согнал и в сторону шаг сделал, освобождая место Михаилу. Да вытянулся, строевую стойку принял. Ждём -с. от сопровождающей высокую особу группы офицеров и штацких Лешинфертом подлетел к князю офицер, что-то зашептал тому на ухо. А князю не понравилось, что услышанные сведения, и рядом с нами как-то незаметно несколько мордоворотов образовалось, и единственное, что пока под руки не хватает. Так почему команды не слышали? Или слышали, но решили не выполнять? Уточнил свой вопрос шеф, обозначив кивком осознание доведённой на ухо информации и согнав эмоции с лица. А как его ещё называть про себя? неполным же именем со всеми причитающимися ему званиями. Пусть так и будет. А вот на ужняка он сразу же отослал назад. Это хорошо. Только чуть заметно брови повёл, и тот сразу ретировался. Я и то с трудом заметил, да и то только потому, что лицом к нему стоял. Однако князь ждёт, пора отвечать. Никак нет, так точно, вытянулся ещё сильнее, поедая глазами начальство. А ведь раскусил он меня. Вон в глубине глаз князя хитрые чертики играют. Стою, кром ям глаза точно так же вытянувшегося и замершего сбоку от меня вахмистра вижу. Господин порутчик, чуть-чуть еле заметно протянул моё звание: "Князь?" А сразу стало понятно, что дальше дурака валять не следует. Пришлось выражение своего лица чуть-чуть попроще сделать и ответить болеевнятно и развёрнуто. Команды не слышали, да вообще ничего не слышали. Потому как увлеклись изучением материальной части самолёта и наброском необходимых предварительных изменений в конструкции, и попытался стрелки перевести. Кто-то заглядывал в кабину, но мы не разглядели, кто именно, и нас в темноте не увидели, потому и не предупредили. Так лучше будет. Он сразу его своей заумной фразой столкусбил. Не ожидал князь от меня такого. А мой перевод стрелок вообще не заметил или внимание не обратил. Обломс. Вы ещё и инженер А Игорь Иванович знает о ваших устремлениях к изменению конструкции его детища. Пока не знает, но будет знать. Так, Александр Михайлович, его императорское величество, великий князь, на практически незаметное мгновение задумался и решил сменить тему разговора. А страшно было на немецкие крейсера в атаку идти? Страшно ли? Пожалуй, нет, мне страшно. Чуть потянул фразу, вспоминая свои ощущения перед атакой. Сколько времени с тех пор прошло, а всё словно вчера было. честно продолжил Скорее азартно. Опять же, если правду сказать, в той атаке никакого риска не было. Ну почти никакого. Не думали, да и не ожидали немцы, что мы на этокую наглость решимся. Потом, конечно, опомнились, сообразили, да уже поздно было. Да ещё и Михаил постарался, пулемётным огнём их хорошо причесал. Как? Причесал? Интересное выражение. И перевёл взгляд на Михаила. Вахмистр, вас же в том самом бою ранило. Так точно, ваше императорское высочество. Пустил Петуха Лебедев, вытягиваясь ещё сильнее. Хотя куда уж сильнее? Так. Что за изменения вы задумали? Снова сменил тему князь. Пришлось рассказывать, а потом и показывать на пальцах в кабине самолёта, где именно и почему мы хотим сделать пулемётные гнёзда. Вроде бы удалось разумно объяснить и убедить Александра Михайловича. Хотя было трудно. Харизма и князь так и давил. сбивая с мысли неожиданными вопросами, без церемоны перебивая в процессе разъяснений, беда Лагасекорский и взвёлся весь снаружи. Внутрь его никто не пустил. Те мордовороты вообще никого к кабине не подпускали. Так что общались мы с его высочеством наедине. Потом наверняка придётся перед Игорем Ивановичем объясняться и извиняться. Не успел я, к сожалению, с Глебовым пообщаться. Всё откладывал и откладывал это мероприятие. думал, соберу в одну кучу все мои пожелания, тогда и поговорю сегодня вечером. А оно вон как вышло. Как бы отношения со изобретателем после такого совсем не испортить. Вот кто меня за язык тянул со всеми этими изменениями. Оправдался, называется. Лучше бы отмолчался. А потом меня и Михаила выпроводили, правда, вежливо, из самолёта. А его салон мигом заполонили сопровождающие князя лица, и каждый из них пробираясь в салон под краем глаза, но косился в мою сторону. Уф, свершилось именно то, о чём меня предупреждал перед отъездом из Ривеля Александр Васильевич Колчак. На пустом месте умудрился нажить себе огромную кучу недоброжелателей. Ещё бы, столько времени одному мне великий князь внимание уделил. И принесла же его нелёгкая